Сюрприз. Я уже всерьез соскучился по Галисе, и с предвкушением завершения нашей истории и скорого возвращения домой вошел в это утро в кабинет Бочарова. Сидевший в кабинете Телецкий, пожав мне руку, сказал шутливо, «Поздравляем, Георгий Ираклевич, скоро станете героем Интерпола». «Зачем обижаете, Эдуард Алексеевич? Интерпол что?» заинтересовался хищениями зерна в Голистском районе? — Что вы, дорогой, — успокоил меня Бочаров, — разве Эдуард Алексеевич похож на человека, способного обидеть нашего друга? Эдуард Алексеевич, объясните, а? — Охотно, — согласился Телецкий, — помните, какой мы с вами нашли клад у Таисии Афанасьевны. Я еще тогда решил, что ему и цены нет. «Самыми любопытными для эксперта там были работы Фаберже, которые я сначала принял за подлинные, но после того, как я отправил их на экспертизу в Москву, там определили все работы Фаберже из чемоданчика Чилидзе «Подделка». Оказались поддельными и некоторые другие антикварные вещи». «Но самое главное даже не это», — добавил Бочаров. «Подделки Фаберже...» Такого высочайшего класса изготовляют только в одном месте — в Ленинграде. Вы никогда об этом не слышали? Нет, — ответил я. В Ленинграде уже немало лет действует разветвленная преступная группировка, занимающаяся скупкой, хищением и сбытом антиквариата. Сбыт этого антиквариата за рубеж идет только через членов этой группировки. А поскольку спрос на старинные произведения все время возрастает, группировка занялась изготовлением поддельного антиквариата. По качеству эти вещи не уступают настоящим. Прибыль у дельцов огромная. Ради нее на что они только не идут. Ленинградских экспертов-искусствоведов одно время самым настоящим образом терроризировали. Во многих случаях они боялись проводить экспертизу, страшась расправы над ними в случае обнаружения и признания подделки. Наверняка вы уже поняли, что следует из находок в дипломате Чилидзе. Чилидзе был связан с ленинградской группировкой, да? Безусловно, — ответил Телецкий. Он, несомненно, связан с ленинградским антикварным делом, но и это еще не все. К настоящему времени по этому делу задержано несколько десятков человек, но почти все они оказались рядовыми участниками группировки. Москва же нам сообщила данные о человеке, который, по мнению Интерпола, стоит во главе добычи, производства и сбыта антиквариата за рубеж. И способ действия этого человека напоминает деловой почерк Челидзе, так что совсем горячо. Главарь группировки, если не чилидзе, то человек к нему близкий. Вот уж чего не ожидал, признался я. И мы не ожидали, сказал Бочаров. Поэтому, Георгий Ираклевич, уезжая в Галисию, не думайте, что вас оставят в покое. Будут вызывать снова для показаний и уточнений. И к нам, и не только к нам, улыбнулся. Вас это не очень огорчает. Я улыбнулся в ответ. Вообще-то я сельский житель, Константин Никитович. Привык к размеренной жизни, но встреч с вами и Эдуардом Алексеевичем буду рад всегда. Уже в поезде по пути в Галиси, глядя на проплывающие за окном знакомые пейзажи, я задал себе вопрос, собирался ли в будущем Челидзе остаться за границей а если собирался, забрал бы с собой перстень Соломеи. И не смог найти ответа. Если судить по тому, что мне рассказали Бочаров и Телецкий, челидзе возможно, занимался такими крупными делами, что знаменитый перстень в общем масштабе сделок был для него лишь памятным сувениром, не более. И все же именно перстень Соломеи — сыграл основную роль в его разоблачении. Ясно, что копию, в точности повторяющую все нюансы подлинника, Челидзе хотел взять в плавание для подготовки какой-то очередной аферы, тем более, что действия с перстнем были у него уже хорошо отработаны. Почему Челидзе вернул перстень в сейф? Да потому что лучшего хранилища, чем домашний сейф Додиани, для перстня Соломей быть не могло. Во всяком случае, оставив его там в последний раз, он был убежден, что может со спокойной душой уходить в загранплавание. А когда будет надо, возьмет перстень уже навсегда. И подмены его владелец еще долго не заметит, до экспертизы работниками музея. Без экспертизы подмену заметил только один человек — мать вахтанга Дадиани Нателла Арсеньтьевна. Поэтому и попала в больницу в тот же день, и умерла раньше времени. Но Челидзе ошибся в своих расчетах, ведь ошибаются все, в том числе и киты. Конец. Книги. Июль 1992 года. Звукорежиссер Алла Тополева. Читала Валерия Лебедева.